задумчиво читаю статью дальше. Вдруг кто-то садится за мой столик. Отрываюсь от экрана, смотрю. А, Ханыль. Привет, Юнми, говорит он. Привет, говорю я, пододвигая ноут. Что делаешь? жизнерадостно спрашивает он, хотя, мне кажется, что и так видно без вопроса, что я читаю. Удивляюсь, говорю я и поясняю, чему. Оказывается, корейцы такая крутая нация? Конечно, Без тени сомнения в голосе подтверждает мои слова ханы «А ты что, разве об этом не знала?» «Знала, конечно!» Начиная выкручиваться я, поняв, что увлекшись чтением, несколько выпал из реальности и сказанул «не то». «Просто я знала, а сейчас вдруг осознала. Я сейчас читаю про финансовый кризис, когда люди отдавали государству золото». а понимающе кивает Ханель. «Ты про это?» «Тогда понятно». «Да, тогда были не лучшие времена». «Мои бабушка и дедушка отдали тогда свои обручальные кольца», – с гордостью говорит он. «Да, тебе можно этим гордиться», – искренне говорю я. «А твои?» – спрашивает он, озадачивая меня вопросом. «Они ведь тоже так сделали?» «Знаешь?» «Не знаю», – отвечаю я и обещаю. «Я спрошу». «Как не знаешь?» – удивляется Ханиль. «Как-то не спрашивала», – говорю я и пытаюсь сменить тему. «Что ты хотел?» «Эм...» – переключается Ханиль. «Я хотел сказать...» Твои фотографии с фотосессии, где ты в своем красивом пальто. Я разослал их во все адреса, где берут к просмотру фото. «Хорошо», – киваю я. «Будем ждать». «Будем ждать», – повторяет Ханнель. «Ммм...» – мычит он, собираясь еще что-то сказать. «Юнми», – неуверенно произносит он мое имя. «А как ты относишься к дружбе между людьми?» «Нормально», – говорю я. «Как думаешь, мы бы могли с тобой дружить?» «Наверное, это было бы сложно». Подумав, отвечаю я. «Почему?» Испуганно спрашивает Ханель. «Мне кажется, что у нас с тобой нет общих увлечений». «А фотографии?» «Мы же вместе делаем фотосессии». «Ну, фотография – это увлечение для тебя, а мне стоять неподвижно совсем не интересно Я это делаю только, чтобы заработать денег». «Да?» Как-то сникает Ханель. «А, ну ладно, тогда я пойду». «До свидания, Юнми». «До свидания, Ханель». Тоже прощаюсь я. Смотрю, как он уходит. Какой-то он странный сегодня, о какой-то дружбе заговорил. общение что ли, не хватает? Непонятно. Время действия. Следующий день. Примерно 10 часов дня. Место действия. Фэн Энтетеймент. Кабинет президента компании. Она? Спрашивает Сэн Хён, переводя вопросительный взгляд с молодой девушки, скромно стоящей перед его столом на кихо. Да, кивая подтверждает тот, стажерка Сон Сэн Санхён вновь переводит взгляд на девушку и опять молча разглядывает её несколько секунд, словно не занимался этим раньше. Девушка стоит, смотря вниз и опустив сцепленные в пальцах перед собой руки. «Ли Йон Э!» – веско произносит директор. «Да, господин президент!» – с готовностью вскидывает голову девушка. «Я просмотрел твои документы!» – говорит Санхён, на мгновение опустив взгляд на бумаги, лежащие перед ним на столе. «Выглядят они неплохо!» спасибо господин ним Кланяясь благодарить Йонэ, но они мало что значат. Жёстко заканчивает начатую фразу Сэнхён, сделав в ней перерыв для поклона Йонэ. На лице девушки появляется выражение испуга. Похоже, она решила, что ей сейчас укажут на дверь. «Это всё теоретические знания», – кладёт правую ладонь на бумаге Сэнхён, поясняя, о чём это он говорит. «Без практики – это ничто. Только практика сможет показать, способна ли ты стать персональным менеджером известного артиста или нет». «Я буду очень стараться, господин президент Сан Хён», – обещает девушка и истово кланяется. «Хочу на ну, это посмотреть», – уже с более одобрительным видом кивает на это обещание Сан Хён и продолжает. «Я беру тебя с испытательным сроком на три месяца, Ли Йо «Спасибо, господин директор. Вы не пожалеете, что взяли меня». Восклицает Юне, снова маханув резкий поклон чуть ли не до пола головой. Сан на это проявление восторга неспешно кивает с видом человека, видевшего такое не одну сотню раз. «Чтобы остаться в фэн-энтетеймент, тебе придется очень постараться», предупреждает Сан -Хён. «Я буду очень стараться», с горящими глазами в который раз обещает Юне. Президент кивает и поступает к постановке задачи новому сотруднику. «Смотри», – говорит он, – «ты только что закончила университет. Ты молода, и у тебя нет опыта». «Сама понимаешь, о том, чтобы доверить тебе работу с известным айдолом, сейчас даже речи не идёт. Тебе нужна практика. Будешь получать её под руководством господина Кихо. Он будет указывать тебе, кому из персональных менеджеров ты будешь помогать». «Спасибо, господин Сон Синнин!» – благодарит Юне, уловив паузу. «Кроме этого...» кивнув, продолжает президент. «У тебя, как у настоящего менеджера, будет тот, за кого ты будешь персонально отвечать. Сейчас она тоже, как и ты, практикантка. Готовится стать звездой FN Entertainment в школе Кирин. Зовут ее Пак Юн Ми», Сан Хён делает паузу. принятая на работу не мешает мыслительному процессу руководства, ждет с самым почтительным выражением на лице. «Пак Юн Ми. обдумав все, что собирался сказать, продолжает президент, будет принимать участие в съемках фильма памяти о группе «Фристайл». Йоне, тебе нужно будет следить за выполнением ее рабочего графика. В процессе выполнения этой работы, ты должна будешь научиться взаимодействию с артистом, получить представление об организации работ при съемках и концертной деятельности. Твоим начальником будет господин Кихо. Несколько позже. Йоне, уже получив все указания и выйдя из агентства, восторженно общается по сотовому телефону. «Мама, я так волновалась. Думала, мне откажут. Президент Санхион такой строгий. Я думала, у меня сердце выскочит из груди. Так сильно оно билось. Нет, пока временно, на три месяца. Но мне уже дали персональное задание. Да, я отвечаю за девочку тренни «Конечно, справлюсь. Она еще только школьница. Проблем не будет, мама». «Мамочка, я так счастлива. Я работаю в компании Фэн а я получила работу».